Иосиф заключает союз. Неспроста приверимо здесь слово в слово в точности, как он протекал, со всеми его оборотами и поворотами, этот нигде больше не упоминаемый разговор. С него-то и началась знаменитая карьера Иосифа в Патифаровом доме. Благодаря той встрече египтянин сделал его своим личным слугой, а впоследствии... поставил его над домом своим и отдал на руки его все, что имел. Отчет о ней, как резвый скакун, перенес нас в те семь лет, что привели сына Иакова к новой вершине жизни перед новым смертельным падением. Во время описанного испытания он доказал, что понял, как надо вести себя в этом благословенно-горестном доме куда его продали, а именно льстиво помогать друг другу и бережной услужливостью поддерживать его дома пустое достоинство. И доказал, что не только понял здешние требования, но и способен выполнять их ловчее и лучше, чем кто-либо. Таков именно и был вывод Монткау, который признал, что своей невероятной ловкостью в услужливой лести Иосиф оставил его управляющего с его преданным родением, о душе благородного господина далеко позади, признал без ревности и с радостью прибавим мы, чтобы отдать должное его порядочности и существенному различию между угодливостью и угождением. По сути, не было даже нужды в хозяйском распоряжении, чтобы побудить управляющего тотчас же после сцены в саду вытащить купленного им раба из темноты низшей службы и открыть перед ним более светлые возможности. Ведь мы давно знаем, что до сих пор Монткау воздерживался от этого только из-за стыдливой робости перед чувствами, тайно смутившими его при первом взгляде на раба со свитком и весьма родственными ощущениями самого Патифара во время беседы с рабом-садовником. Поэтому на следующий же день не успел Иосиф после утреннего киселя в нос приступить к обязанностям подмастерья Хунанупы и помощника ветра. монт -Кау вызвал этого еврея к себе и объявил ему о решительных изменениях в его службе, которые счел нужным назвать запоздалыми и за задержку которых в известной мере упрекнул Иосифа. каковы, однако, люди, и как любят они переворачивать все вверх ногами. Он сделал вид, что чуть ли не сердится, и сообщил новоназначенному о его счастье весьма странным образом, представив дело так, будто по вине Иосифа недопустимо затянулось какое-то неправомерное состояние. Он принял его неподалеку от стоил во дворе между людской гаремом и кухней. «Наконец-то», — ответил он на приветствие Иосифа, — «хорошо, что ты, по крайней мере, приходишь, когда тебя зовут. Ты, наверное, думаешь, что так будет всегда, и ты до скончания дней сможешь околачиваться среди деревьев? Как бы не так. Теперь мы поговорим по-другому. Пора прекратить баловство. Будешь служить в доме, и все тут. Будешь прислуживать господам в столовом покое». подавать блюда и стоять позади кресла фараонова друга. Никто не спрашивает тебя, нравится это тебе или нет. Ты достаточно долго занимался пустяками и увиливал от высших обязанностей. На кого ты похож? Все тело и вся одежда в древесной коре и в пыли сады. Ступай и приведи себя в порядок. Получи в кладовой серебристый набедренник, слуг стола, «А у цветоводов приличный венок для волос, или, по-твоему, стоять за креслом Петепра можно и без этого?» «Я не думал, что смогу там стоять», — ответил Осип тихо. «Вот именно, мало ли что ты думал. И еще приготовься. После трапезы, испытания ради, ты почитаешь господину из свитков. Прежде чем он уснет, это будет в северной колонной палате». Где всегда прохладно. Надеюсь, ты сделаешь это сносно. Тот мне поможет. Позволил себе ответить Иосиф, уповая на снисходительность того, кто ударил его в Египет. И действуй по правилу: с волками жить, по волчьи Так кто читал господину до сих пор? До сих пор? Аменемуя, воспитанник книгохранилища. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что, клянусь сокрытым, я не хотел бы никому перебивать дорогу», — сказал Иосиф. «И не хотел бы обидеть человека, отняв у него дело его чести». Монткау очень порадовала такая неожиданная щепетильность. Со вчерашнего дня, если только со вчерашнего дня, он предчувствовал, что способности молодого человека — позволят ему пойти весьма далеко, соревнуясь за должности в этом доме дальше, чем тот сам предполагал, и уж гораздо дальше места чтеца, с которого он теперь вытеснял Аминемуе. Поэтому такая деликатность была ему приятна, хоть он и принадлежал к людям рувимовского толка, которые видят счастье и честь своей души в том, чтобы быть справедливыми и честными». Иными словами, в том, чтобы радостно подчинять свои намерения даже в ущерб себе намерениям высших сил. К такой радости к такой чести Монткау стремился по самой природе своей, может быть, потому что он был не вполне здоров, и у него часто ныла почка. Тем не менее, повторяем, заботливость Иосифа пришлась ему по душе, и он сказал... «Мне кажется, ты слишком предупредителен для своего положения. О чести, об устройстве, о минимуе предоставь уж заботиться ему самому и мне. К тому же такая предупредительность — оборотная сторона нескромности. Повинуйся приказу и дело с концом». «Это приказал великий господин?» выполняя то, что тебе приказал управляющий. А что я тебе сейчас приказал?» пойти привести себя в порядок. Вот и ступай. Иосиф, поклонившись, сделал несколько шагов спять. «Озарсив!» — сказал управляющий более мягким голосом, и тот снова приблизился к нему. Монткао положил руку ему на плечо. «Ты любишь господина?» — спросил он, и маленькие его глазки с толстыми слезными мешками пытливо из боли заглянули в лицо Иосифу. Странно волнующий, связанный со столькими воспоминаниями вопрос, знакомый Иосифу с детства. Так спрашивал Иаков, посадив к себе на колени своего любимца, и так пытливо, с такой же болью, заглядывали в лицо ребенка его карие с нежными припухлостями железок глаза. И, проданный в рабство, невольно ответил формулой, которая была уместна в этом всегда повторяющемся случае, и предопределенность, которой не нанесла ущерба ее внутренней жизни. Всей душой, всем сердцем и всеми помыслами. Управляющий кивнул так же удовлетворенно, как некогда Яков. Это хорошо, сказал он. Он добрый велик. Ты заговорил с ним вчера в саду самым похвальным образом. Не всяко бы так сумел. Я увидел, что ты способен на большее, чем прощаться на сон грядущий. Были у тебя, правда, и ошибки. Ты, например, назвал свое рождение девственным только потому, что оно случилось под знаком Девы. Но это можно объяснить твоей молодостью. Боги дали тебе тонкие мысли и развязали тебе язык, чтобы высказывать их ладно и складно. Господину это понравилось. и ты будешь стоять за его креслом. Но, кроме того, как мой ученик и подручный, ты будешь сопровождать меня во время моих обходов, чтобы освоиться в доме, на усадьбе, в поле, познакомиться с хозяйством и охватить его взглядом, а со временем стать и моим помощником, ибо у меня много забот, и порой я чувствую себя не совсем хорошо. Ты доволен? И если я определенно никому не перебиваю дорогу, находясь за креслами господина рядом с тобой, — сказал Иосиф, — то, конечно, я буду очень доволен и благодарен, хотя и не без некоторой робости, ибо, признаться по совести, кто я такой и что я умею. По милости моего отца, царя Стат, меня, правда, немного учили писать и говорить, но вообще-то я просто... Умощался Илеем радости, радости, не зная ни одного ремесла, ни сапожного, ни клеильного, ни гончарного, так же отважусь я ходить между теми, которые сидят и знают свое дело, один одно, а другой другое, и неужели у меня хватит наглости распоряжаться ими и за ними присматривать? — А я, ты думаешь, умею сапожничать и клеить? — ответил Монткаут. Я не умею также делать горшки, кресла или гробы. В этом нет нужды. И никто от меня этого не требует. И уж во всяком случае не те, кто умеет. Ибо я другого происхождения, из другого теста, и у меня всеобъемлющая голова, отчего я и стал управляющим. Работники не спрашивают тебя, что ты умеешь. Они спрашивают только, кто ты таков. ибо с этим связано другое умение, умение распоряжаться. Кто умеет так говорить с господином, как ты, у кого так складно облекаются в слова тонкие мысли, тот не должен сидеть и корпеть над чем-нибудь одним, а должен расхаживать по всей усадьбе рядом со мной, ибо власть и обобщение заключены в слове, а не в руке. Но, может быть, по-твоему, я не прав? и ты возразишь против моего мнения? Нет, великий управляющий, я благодарно соглашаюсь с тобой. Вот это озарсив, верное слово. Пусть же оно послужит мне и тебе, старику и молодому, порукой нашего согласия в служении нашему господину и в любви к благородному Пететре, военачальнику фараона. Служай ему, «Давай заключим друг с другом союз, которому каждый будет верен до самого своего конца, так что даже смерть старшего не расторгнет этого союза, ибо, подобно тому, как сын и преемник оправдывает и защищает отца, оставшийся в живых будет в союзе с мертвым оправдывать и защищать нашего благородного господина». Понятно ли, и по сердцу ли это тебе? Или, может быть, тебе это кажется диким и странным? Нисколько, отец мой управляющий, отвечал Иосиф, для меня твои слова вполне приятны и вразумительны, ибо я издавна знаю, что такое союз, который заключает с Господом и между собой, служа своей любви к Господу. И с моей точки зрения это самое обычное и наименее странная вещь на свете. Клянусь головой своего отца и жизнью фараона, я твой союзник. Купивший Иосифа все еще держал руку у него на плече, и теперь пожал его руку другой рукой. «Хорошо, — озарсив, — сказал он, — хорошо. Ступай же и приведи себя в порядок, чтобы прислуживать и читать слух господину». А когда он тебя отпустит, приходи ко мне, и я познакомлю тебя с хозяйством дома и научу надзирать и обобщать.